раздел одиннадцатый. В квартиру ванды он пробрался никем не замеченной. Как и следовало ожидать, певица еще не вернулась из альпийской розы. Между будуаром и прихожей находилась гардеробная комнатка, вся увешенная платьями и уставленная коробками, обувными и шляпными. Расположение этой коморки было просто идеальным.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 Мне уж и не надо их проклятого подданства, а никуда не денешься. Как удавкой горло стянул. Он и убить может, очень даже запросто, чтоб другим неповадно было. Я ведь у него не одна такая. Ванда поежилась, но тут же беззаботно тряхнула пышной прической. Позавчера, когда Кнабы узнал про Соболева, сама дура рассказала, хотела отличиться. Пристал насмерть.